Глава вторая. Смерть в постели. Чертыхнувшись, комиссар бросил так и не начатый завтрак и отправился по адресу, оставленному Соласаром после собрания. Это как почти всё в Санта-Монике было рядом, 2 минуты пешком. Одиночка с голосом и внешностью заказного убийцы предпочёл гостиничному номеру аренду небольшой уютной квартирки. Подходя к дому, в котором остановился Солосар, комиссар почувствовал тревогу. Около подъезда не было ни полицейской машины, ни скорой. В случае с только что обнаруженным трупом такого быть просто не могло. На звонок и стук в дверь с номером квартиры, записанным у Линароса в блокноте, долго никто не открывал. Затем раздались всё те же неторопливые и шаркающие шаги, и неожиданно незабываемый низкий сиплый тембр Кто бы это ни был, перестань. У меня башка раскалывается. Даже если в доме пожар, в такое раннее время имеете совесть сообщить об этом, деликатнее. Дверь открылась. Комиссары совершенно невредимый Сильвио Соласар уставились друг на друга с взаимным удивлением. Что-то случилось, инспектор, спросил Сильвио. Да. Ответила Линара загадочно. Солосарову ждал паузу, ожидая, что комиссар продолжит. Но этого не случилось. Линара шагнул внутрь и достал телефон. "Эй, я вас вообще-то не приглашал!" возмутился был хозяин апартаментов, но махнул рукой. Линара набрал номер Бунимары, и пока шли гудки, бегло осмотрел, как живёт оживший покойник. Саласар не страдал аккуратностью, это точно. Одежда валялась как попало, на столе стояла неубранная посуда и бутылка виски, в которой осталось буквально на донышке. Воздух в квартирке был тяжёлый. Серхио поднял трубку, и недоразумение тут же прояснилось. Как и предполагал комиссар, аферист и мошенник Бенито Батиста не только жил под чужим именем, он ещё под ним и помер. В отеле персонал, который обнаружил тело, его звали именно как Сильвио Соласара. Что вы делали вечером и ночью? спросил Ленарес настоящего Соласара. Что делал? Сонный хозяин уже пришёл в себя, спал как убитый. А что? Не покидайте город, строго сказал комиссар. У нас будет серьёзный разговор. Через 20 минут Стивен Линарс добрался до настоящего места происшествия. Несмотря на то, что Баттиста умер в постели, вид у него был далёким от умертворённого. Скрученное судорогами тело, лежащее на скомканной вагоне и простыни, выпученные глаза и застывшее вокруг рта пена говорили о том, что последние секунды жизни он провёл в мучениях. Врачи, которых он успел сам вызвать, Приехали довольно быстро, но лишь затем, чтобы констатировать смерть. "Что ж ты не позвонил в скорую раньше, дуралей", посетовал вполголоса Линарес. В качестве причины смерти предварительно зафиксировали инфаркт с остановкой сердца, спровоцированный хроническим диабетом и инсулиновой дистрофией. Жизнь не сахар. подходящие пэтафи для такой персоны подумал вообще не склонный к юмору линарес отправив тело в морг сант-амоники где её единственный патологоанатом макс рибальта должен был исполнить роль коронера и официально зафиксировать смерть и её причины комиссар опросил персонал ничего особенного узнать не удалось постоялец вернулся вечером По времени, сразу после собрания в мэрии, заказал ужин в номер и попросил разбудить пораньше. Собирался поискать другую аптеку. Той, в которой его обслужили до этого, остался недоволен, ворчал, что стало только хуже. Выглядел он действительно плохо, но чтобы настолько, этого никто не смог предположить. Макс Рибальто позвонил, когда Ленарос уже добрался до участка и приступил к отчётам для civilского начальства. О номер от отравления, синьор комисар, сообщил по талганатов интереснейшую новость. Сердце ни причём. Чтобы сказать точнее, я ещё похимичу с тем, что осталось от его внутренностей. Но вы можете иметь в виду уже сейчас. В одиночку табачная трубка уже не справлялась. Поблагодарив медика, комиссар кинулся звонить тому единственному, кто был так же глубоко погружён во все детали этой усложняющейся с каждым днём и часом истории. Эмилио, пожалуйста, будь на месте. Мне нужно срочно с тобой посоветоваться. Меньше чем через 10 минут, а ведь требовалось всего лишь пересечь площадь, а Ленарес был в кабинете друга. Отравлен? Поразился мэр? Да ты что? Это не ошибка? Взгляд комиссара упал на поднос с графином. Помнишь, как он вчера хлестал воду? Фернандес скинула пару килограммов, бегая за ней. Ты думаешь, его травили прямо здесь? Артега прижал руку к животу. Боже, я ведь тоже её пил. Успокойся. Раз с тобой всё нормально, значит, не здесь. С тобой ведь всё нормально? Надеюсь, что так. по просьбе комиссара мэр позвал Изабель Фернандес. Не видела ли она вчера, чтобы кто-то химичил с графином? Но нет, она тоже ничего такого не заметила. Вообще, выглядел он скверно, когда уже пришёл, размышлял комиссар. Может, его троvanoли до нашей встречи? Может, пожал плечами мэр. Точно, так и было. Размышление привели комиссара к уверенности. попытаться получить выгоду путём его устранения имеет смысл только если думать, что он настоящий Солосар. То есть до собрания. А после, когда все узнали, что на самом деле он прокажённый со спинолонги, этот мотив исчез. Зато появился другой, возразил Артега. Настоящий Солосар мог ему отомстить. Он угрожал Батисте, помнишь? Может, он и отравил его сразу после Ленара вспомнил реакцию Солосара на его утреннее появление. Ничего подозрительного он в ней не увидел, но с мэром всё же согласился. Ты прав, и Солосара и всех остальных надо как можно скорее допросить. Ленара позвонил в участок и поручил Бунимари собрать всех претендентов на сокровище заново, кроме доньи Анны. Её было решено не трогать. Хватит с неё переживаний, вызванных новостями об отца. Пока сержант выполнял поручение, Ленарс успел съездить к Максу Рибальте, затем снова заскочил в отель, чтобы поговорить с другой сменой горничных, которые могли заметить что-то интересное, а также ещё раз заглянул в участок, чтобы собрать все известные к тому времени детали воедино. Наконец ему позвонила Исабель Фернандес с сообщением, что все на месте, включая его самого и ещё Артеги. у которого деловая встреча. Но она вот-вот подойдёт к концу, так что комиссару имеет смысл поторопиться. Прибывший в мгновение ока в кабинет Артеги комиссар увидел следующую картину: Агнешка в самом дальнем углу о чём-то оживлённо беседовала с Фернандес. Исабель поприятельски приобняв девушку, что-то дружелюбно ей втолковывала, вероятно, стараясь подбирать испанские слова попроще. Хасе Родригес стоял рядом и мрачно кивал их разговору со своим обычным видом самого упрямого осла Андалусии. Две женщины найдут о чём посудачить, даже если между ними пропасть Сельтаха, подумал комиссар. Рыжий мадинок, как и положено под солнцу, щурясь, пялился в окошко, настоящее уже высоко в небе солнце. Похмельный Соласар закрытыми глазами сидел отдельно от всех на стуле. у стены примостившегося в другом углу кабинета на самом краешке стула Хавьер и Игнасио комиссар даже не сразу вспомнил Ах, да, ещё один. Подсказала всё-таки память, когда Хавьер сам его робко поприветствовал. Ну что, Эстебан, есть что-то новенькое? Едва они напугав хлопнул его по плечу возникшая откуда-то сзади хозяйка кабинета. Он только что под ручку проводил очередного капризного инвестора до самой его машины и воодушевлённый вернулся готовый к новым делам. "Полно. Скоро услышишь", успел ответить Ленарс. И его наконец заметили все остальные и заговорили наперебой. "Комиссар Батист отравлен? Это ужасно", воскликнул Магинол. "Бедный проказник", всплеснула руками Агнешка. Судя по всему, имевшая в виду прокажённого, вместо проказника. Кто должен за это ответить? пробурчал Родригес требовательно, глядя на комиссара и мэра одновременно. Откуда вы знаете, какого чёрта? Линар, срасчитывающий застать этой новостью подозреваемых в расплох, был недоволен. Сдвинув бровь к переносице, он метнул сердитый взгляд на Артегу и Фернандес. Единственный, с кем он поделился секретной информацией. Мэр развёл руки в стороны и покачал головой, показывая, что он ни при чём. На помощь пришёл Макгинал. Мне рассказали в кафе, где я завтракал, сказал американец. И тут же позвонили из комиссариата, чтобы я пришёл сюда на встречу. Я понял, ответил комиссар. Отель, в котором скончался Батиста, принадлежал францискки Сола. за которой ухаживал Трипло Рибальта, и чей брат Мигель поставлял туда завтраки. Также Мигель обслуживал и то кафе, которое посетил Макгинал. Всё просто. А мне бывшая жена позвонила, сообщил Родригес. Она там горничная. Это же Санта-Моника, комисар. Эстеван, если честно, заметил Ленаро Сумер. Я тоже знал до твоего звонка. Фернандес рассказал одна из невесток. Тфу. Комиссар сдвинул шляпу на затылок. Ладно, раз все про всё знают, никто не хочет ни в чём признаться. Например, в Эсильвио не представляю, в чём, инспектор. До этого мгновения Салосар не произнёс ни слова. Алинарес ото про себя отметил: "Бенито Батиста отравлен. У вас есть алиби, и я бы справился с ним голыми руками. Вот моё алиби. Яд для трусов. И всё же, как вы провели вчерашний вечер? Дрыг без задних ног, а склабился салосар. Надо было вывести из организма алкоголь, знаете ли. У вас единственного был мотив, насел Линарис. Месть. Идите к чёрту, отрезал Сильвио. И если подумать, то это верно. заметил Магинал. К тому же, отравить вы его могли, потому что комиссар забрал у вас оружие. И ты, дек чёрт-то тоже, ребяй курица, щенок спаниеля. Ладно, успокойтесь, комиссар устало улыбнулся. На самом деле, чем вы все занимались вчера, мне дела нет. Солосар был отравлен на день раньше, примерно за сутки до нашей с вами встречи. Это и было то новенькое, что успел сообщить ему Рибальта. Помните, он выглядел неважно. Я так понимаю, я тут уже действовал. Зря он трепался на каждом углу, что заберёт весь клад себе. Этим, как я понимаю, он убийцу и спровоцировал. Ну и как бы я мог его отравить? прохрипел Соласаро в возмущении. Я понятия не имел, что он вообще жив. Ещё с детского дома Да и если бы к вчерашнему собранию мы с ним уже встречались, какой был ему смысл продолжать ломать спектакль, что он это я, а мне, как привидению, появляться через дыру в стене? Раскиньте мозгами, инспектор. Вы могли отравить его изпод тишка, не встречаясь лицом к лицу, возразил Магино, а затем ввести нас в заблуждение. Солосар бешено заскрепел зубами. А вообще неплохо, что вы забрали у меня пистолет от греха подальше, не сомневаюсь, холодно ответил Линарес и продолжил. Я просил персонал гостиницы, к сожалению, кувшины со стаканами из номера успели вымыть, но зато мне сообщили важнейшую новость. Умбатисты был посетитель, и именно позавчера. Так, и кто это? Его познали? Воспрянул Артега. Нет, его никто не видел, покачал головой комиссар. Видимо, он зашёл с улицы через летнюю веранду. Но горничная, которая убиралась на следующий день, говорит, что мыла два стакана из-под виски, а также вытряхивала пепельницу. А Батиста не курит. Курит Салосар, снова вставил слово Энтони Магино. И виски он тоже пьёт. Не дожидаясь, пока Сильвия ответит что-то грубое, комиссар неожиданно сменил объект допроса. Синьорита, повернулся он к гнешке Петржак. Мой вопрос прежде всего адресован вам. Вы были позавчера в номере Убенито Батисты? Красавица округлила глаза и губы. О, я? Нет. Что за вопросы? Встал на её защиту Хасэ Родригес. Какого чёрта? На курке была губная помада, пояснил Линарес. И ваш отель, сеньорита Петржак, к тому же расположен совсем рядом, на той же улице напротив. Теоретически, выдвинул комиссар версию, она могла приходить к нему и пробовать договориться. Также, также, когда до этого договорилось с вами, сеньор Хассе. Что, взревел Рикардо, Я не проститутка. Удивительно, но полячка поняла всё, что сказал полицейский. Никто и не утверждает, синьорита. Элинарес понял, что переборщил. Просто скажите, где вы провели в позавчерашний день и вечер? И кто это может подтвердить? Но, ну, собственно, я, шевельнула усами Родригес. Мы провели весь день у меня, вместе. Комиссару показалось, что он уловил в словах Хассе некоторое волнение. Синьор Родригес, не спеша, произнёс Ленарес: "Учитывая, насколько серьёзен вопрос, напомню, я расследую убийство, и то, что вы сами являетесь заинтересованным лицом, обязан спросить: насколько вы уверены в том, что говорите? И предупреждаю, Это серьёзное преступление, сказать мне сейчас не правду. Аленарес уставился на Хосе в упор, и тот действительно заколебался, хотя, возможно, просто не знал, какие подобрать слова, но необходимость в них отпала сама собой. Оставь парня в покое, Стебан. Я тоже это подтверждаю, неожиданно сказала Фернандес. Ты, Изабель? удивился комиссар. Да, кивнула она. Иซус Мария, они так яростно сношались, что у меня не хватало рук зажимать своим малышам уши весь день и до самого утра. Уж поверь, в номере батисты их в это время точно не было. Ах, вот о чём был разговор рабочего полячки и Фернандес, догадался комиссар. Она им выговаривала запоставленную в реальном времени эротическую пьесу. Снимаю вопрос. признал поражение Ленарес. Извините. И что? Снова захотите задать его мне? Не красил ли я губы перед тем, как отправил на тот свет укравшего мою жизнь ублюдка? произнёс едкий Соласар. Муж поверьте, я бы не травил его, хотя, возможно, как крыса и таракан, именно этого он больше всего заслуживает. У него был я, сказал вдруг Магинал. Что? Удивились все. Хотя кура, конечно, не мой, добавил Энтони. Мой стакан из подвиски. Я приходил наладить контакты и предложить вариант, который придумали наши адвокаты. И попросил конкретики Ленарес. Он выслушал меня, ответил Мангинул, сказав, что ещё одно предложение лишним не будет. Посмотрим, кто вывалит на стол большую кучу денег. Вот как он выразился. И ещё одно предложение заинтересовался комиссар. Что он имел в виду? Не знаю. Он говорил: "Ну вы знаете, самодовольно". Распрашивать его было неприятно. Понятно, согласился Ленарес. А в чём заключалось ваше предложение, если не секрет? Оно не противоречило тому, что вчера звучал сеньор Малина? разделить в равных долях так как он предложил то же самое я отдельно и не упоминал а женщина магинл чуть смутился она была до меня когда я пришёл батиста попросил подождать и кого-то выпроводил через дверь веранды и я подумал что это ну его постель была в беспорядке Комиссар ещё раз с сомнением взглянул на огнешку, но вспомнила её алиби, гарантированным Фернандес. Полистав блокнот, Линарес ещё раз взглянул на записи, сделанные на вчерашнем собрании. "А вы, сеньор Хавьер, почему молчите?" спросил он неожиданно. Хавьер Игнасио недоуменно заморгал. "Вы же живёте в том же отеле, где умер Батиста, и вам нечего сказать?" Взоры всех присутствующих перекрестились на незаметно до этого времени сидящем в своём углу маклере из Асуны. "Но «Ну, вы же не спрашивали, синьор-комисар", воскликнул невозрачный торговец недвижимостью. "Хорошенькое дело", воскликнул Сильвио. "Да у него была лучшая возможность из нас всех, и я ничего не делал", испуганно ответил Хавьер. "Честное слово. Но, может быть, вы что-то заметили?" Спросил Артега: "Нет, клянусь, целыми днями я хожу по вашему городу, ищу подходящие объекты, а погибшего сеньора, кроме вчерашнего собрания, видел всего раз в коридоре". "И что?" спросила Лена из безнадёжды. "Ничего. Мы тогда ещё не были знакомы". Увы, допрос зашёл в тупик. У Агнешки и Родригеса было твёрдое алиби. Соласар действительно не мог встречаться с Батистой. Тот бы тогда сразу убрался из города, и на этом его участие в истории складом закончилось. Рэжей признался в том, что был в номере, но представить его в роли отравителя было сложнее, чем и собыль Фернандес в вегетарианской столовой. Хавьер по идее мог бы отравить Батисту из опасения, что тот заберёт себе весь клад без остатка, но никаких улик на это указывающих не было. Единственной зацепкой по-прежнему был окурок с помадой, и то уничтоженный добросовестный выполняющий свою работу горничной. Рыжий американец предположил, что он принадлежал проститутке. Ну что ж, придётся опросить всех ночных бабочек Сант-Моники. Не так-то уж их и много, хотя какой смысл? Зачем им травить своего клиента? Что у него было, кроме смены белья, занудного характера и пары фотографий в его дурацком портфеле? Интересно. Почему вы допрашиваете только нас? прохрипел Соласар, прерывая размышление Линареса. Что вы имеете в виду? Есть ещё один человек, замешанный в этой истории, не меньше любого из нас, ваша Анна Мареда. Энтони Магинол покачал головой от возмущения. Но слух ничего не сказал. Хассе тоже покривился, но скорее со смехом, от нелепости предположения Солосара. "А вы в своём уме?" ответил комиссар. "Думаете, слепая наощупь пробралась через полгорода, выкурила на веранде Батисты сигаретку, отравила Кувшинс водой и незаметно вернулась обратно на свой трёхногий стул?" В кабинете снова повисла тишина. Все слова, похоже, были сказаны Мэр, согласно своей кипучей натуре, поглядывал на часы, мысленно находясь уже в следующих по плану делах. Хорошо. Давайте на этом закончим, предложил комиссар, поднимаясь. Но я хочу, чтобы вы все запомнили то, что я вам сейчас скажу. Я найду того, кто это сделал, обещаю. Итак, как я почти уверен, что он сейчас находится в этой комнате, Вам всем запрещено покидать пределы региона. Перечить комиссару не стал никто, даже Солосар. Комиссар позвонил в участок, чтобы Серхио Бунимара принёс официальные бланки с запретом покидать Санта-Моники и её окрестности, а также всё необходимое для снятия отпечатков пальцев. Надо было проверить, правду ли говорят те, кто утверждают, что в номере Батиста их никогда не было. В ожидании сержанта все вышли на свежий воздух, который, впрочем, освежал мало. В конце августа в Санта-Монике было жарковато всегда. В жизни не притрагивавшейся к табачным изделиям Фернандес, и закурившей тонкую длинную сигарету огнешка, вновь отошли в сторонку и продолжили свой разговор. Родригес, как приклеенный к польской красавице, тоже стоял рядом. Изредка подкидываемый женский разговор, неслышный из того места, где расположился комиссар, реплики. Хавьер Игнасио стоял в одиночестве возле крыльца, говоря наскомтуфле площадную брусчатку. Солосару селся с сигаретой на скамейку, в тени молодых платанов, высаженных вдоль длинной стороны площади с обоих краёв. Комиссар достал из кармана пиджака трубку. Из-за всех сил борясь с желанием почувствовать зубами её успокаивающий щербатый монштюк. Всё носишь с собой, тянет. Учасливо поинтересовался Эмилио Артега. В такие моменты ещё как, признался комиссар. Солосар поднялся со скамейки и подошёл к ним. Покасившись на мэра, он произнёс: "Отдайте мне моё оружие, инспектор". Что? Сейчас комиссар рассмеялся и спрятал трубку обратно в карман. Слабость прошла. Сильвио придвинулся к Ленарису и произнёс полушёпотом: "Этого болвана отравили в тот момент, когда он жил под моим именем. Я думаю, что настоящая цель это я. Верните мне моё оружие, комиссар. Я требую. Серьёзно." В словах Саласара было разумное зерно. Стать причиной ещё одной смерти комиссару не хотелось. Хорошо, я позвоню в участок, сказал он, доставая телефон. Но знайте, что я слежу за вами, и вы по-прежнему мне не нравитесь. Саласар. А кому я нравлюсь? расхохотался Сильвио совершенно искренне и отошёл. Не нравится мне всё это. Тревожно заметил Артега: "Чем он занимается вообще, что у него пистолет и разрешение на него?" "По документам частная охрана и консультации по безопасности", ответил Ленарес. Небольшая конторка в Лиссабоне. Но думаю, просто мелкий жулик, на побегушках у жуликов более крупных. Фернанда с тем временем закончила разговор с Агнешкой и отправилась обратно в здание. тоже прижимая к уху телефонную трубку. Рабочий день мэрии был в самом разгаре. Одновременно зазвонил телефон у Артеги. Извинившись, он принял звонок и отошёл в сторону. Линарес, позвонивший в комиссариат насчёт беретты Соласара, свой разговор закончил одновременно с Артегой. Мэр подошёл попрощаться. Вид у него был мрачней пришедшей с гор ноябрьской тучи. Видимо, отказался и тот инвестор которого он лично провожал до машины. Что, плохи наши дела? проявил участие комиссар. Даже не спрашивай. Вынужден тебя оставить. У меня срочные дела. Обнявшись и похлопав друг друга по спинам и плечам на прощание, друзья расстались.